Глава десятая. Озеро Селены. Все прошло на ура. Сперва Милашу удалось выскользнуть из комнат, пока Ирена была в ванной. Затем... Тереза, будто случайно оказавшаяся у дверей, сообщила разъярённой менталистке, что её невеста убежала и указала в противоположную сторону. А потом Вейрон беспрепятственно вошёл в покои Миланы Фонживьян, оставив Эмму караулить за дверью. Сюрприз ожидал его практически сразу. Очки, оставленные на столике у камина, разили магией, примерив их на нос — Вейрон увидел мерцающие столбцы цифр и узнал среди них дату рождения короля. Третьего июня ястребам давали вино из королевских запасов и копченый оленей окорок. И если бы милаша не опередила Вейрона, он назвал бы дату без ошибки. «Мохлёем», — пробормотал он себе под нос и направился в спальню Ирены. Там оказалось чисто, как в казарме, На туалетном столике никаких дамских мелочей. Заглянув в шкаф и под кровать, Вейрон ничего не обнаружил. Тогда он отогнул угол матраса и присвистнул. Менталистка хранила досье на невест там же, где и он. Присев на край кровати, он пролистал бумаги. Пришлось признать, что информаторы Ирены куда глубже покопались в прошлом невест, чем осведомители генерала. Дурные привычки, грязные истории, разорванные помолвки. Здесь было все. В досье брюнетки с родинкой значилось, что ее брат был разжалован из полка за аморальное поведение. Дело удалось замять лишь с помощью авторитета отца, знатного господина. Запись об этом была обведена красными чернилами, рядом стоял восклицательный знак — Похоже, Ирена пригрозила снова вытащить эту историю на свет. Нашлось и досье на Амалию Стэтхейм, где говорилось о ее многочисленных положительных качествах, однако в конце обнаружилась приписка, обведенная от руки. Жених предпочел разорвать с ней помолвку. Отец практически разорен и винит дочь, лишившуюся перспективного мужа. Было даже досье на леди Бригитту Дракхайн, где значилось, что та увлекается охотой, отлично владеет оружием и тайным единоборством урк -хушатце. И при этом постыдно равнодушно к рукоделию. Вейрон не мог ее в этом винить. «Отчислено из монастырской школы за драку», — прочитал он следующие строки — получила домашнее образование, однако сменила шесть гувернёров, пятеро из которых уволились ранее срока по собственному желанию. Ай да леди Дракхайн! Он нашёл ещё несколько листов и хмыкнул себе под нос. А вот и ответы на вопросы второго конкурса. Ай-яй-яй! И расписание всего отбора. Следующим идёт творческий конкурс. Вейрон тяжко вздохнул представив, каким еще пыткам подвергнет его Эмма. Она наверняка возьмется за дело с присущим ей энтузиазмом. И плевать, что у леди Дракхайн отродясь не было никаких творческих способностей. Еще один листок был исписан совсем непонятным почерком, и Вейрон едва смог разобрать пару слов. «Задержка интеллектуального развития», «Магической коррекции не поддается», «Кто у нас тут такой тупенький?» Он уже знал, чье имя будет наверху, но все же прочел. «Милана фон Жевьен. Зато симпатичная». Услышав голоса, он быстро подошел к окну. Ирена вела Милашу за руку, а та упиралась, как нерадивое дитя, не желающее уходить с праздника. «Надо торопиться». Нахмурившись, Вейрон смотрелся вдаль. Под фонарями в саду полыхнула рыжая макушка, И исчезла. «Бригитта!» — взволнованно прошептала Эмма, приоткрыв дверь. «Тереза говорит, они идут!» «Выхожу!» — буркнул Вейрон и осмотрел комнату еще раз. «Если Ирена и привезла с собой артефакт Селены, то хранит его не здесь!» Выходя из покоев, он схватил Эмму за руку и потащил за собой. «Куда?» — пискнула она. «Наши покои в другой стороне!» «Прогуляемся в саду», — сказал он. «Там рыжий». «И что?» «Надо проследить, что он там забыл». «Возможно, замышляет недоброе против короля». «Бригитта», — Эмма выдернула руку и остановилась. «Это не наша забота. Мы должны думать об отборе». На лестнице послышался голос Ирены, и Вейрон инстинктивно схватил Эмму в охапку и, подтолкнув за угол, прижал всем телом прошептал он ей на ухо. «Ты ведешь себя неосмотрительно», послышался сердитый голос Ирены. «Погулять в саду? Что еще такое вздумала? Признайся, тебя кто-то подговорил?» «Хватит меня пилить, словно вы моя свекровь», ответила милаша неожиданно резко. «В конце концов, я свободная женщина в свободном королевстве». «Ты хочешь выиграть отбор или нет?» взъярилась Ирена. «Не знаю», — честно ответила милаша. «Быть королевой наверняка очень хлопотно. А я не люблю хлопоты. Я люблю гулять, танцевать. Ещё вот малину люблю и шоколадные пирожные. Кстати, о шоколаде. В саду я вступила в птичью какашку. Это к деньгам. Может, я и правда стану победительницей отбора. Принц ведь очень богат». «За что мне это наказание?» Шаги их постепенно стихли, И Вейрон ослабил объятие, чувствуя нежное женское тело и слабый цветочный запах. «Красхитанцы хотят получить плес, за который ястребы проливали кровь», сказал он Эмме, все еще обнимая ее и растягивая приятные ощущения. «Я не могу этого допустить». «Твой патриотизм, конечно, достоин всяческих похвал, но...» «Никаких «но», — отрезал Вейрон. «Я пойду в сад» чтобы проследить за Рыжим, с тобой или без тебя. Знаешь, лучше и вправду иди в свои покои. У Ирены обнаружилось расписание конкурсов. Следующий — творческий. Подумай, что там можно сделать. «Творческий?» — ахнула Эмма. «Хорошо. Пойдем по-быстрому за Рыжим, убедимся, что он всего лишь дышит свежим воздухом, а потом решим, какой твой талант, покажем судьям». Вейрон согласно кивнул и сбежал по ступенькам, слыша за собой бормотание менталистки. «Танцы, пение, может, какое-то рукоделие или декламирование стихов. Бригитта, как хорошо, что мы сходили в комнату Ирены. Мы сможем подготовиться получше. Ты нашла что-нибудь еще?» Она действительно шантажирует невест. У нее собрано досье на каждую. «А на тебя у нее есть что-нибудь?» испуганно спросила Эмма. «Она знает, что ты увлечена ястребами». «Нет», — хмыкнул Вейрон. «Но с рукоделием у меня не очень. Ирена в курсе. И я подралась в школе». «Ну и ладно», — сердито сказала Эмма. «Это не то, чем можно испугать. Когда ты станешь королевой, никто не посмеет упрекнуть твою вышивку, даже если ты изорвешь конву в клочья. А что до драки? Вилли уже в курсе, что рука у тебя тяжелая». «Я не стану королевой», — Попытался воззвать к её здравому смыслу Вейрон. «Не сдавайся», — твёрдо ответила Эмма. И вдруг добавила многозначительным тоном. «Вот твои любимые ястребы никогда не сдаются. Ведь так?» «Так», — ответил Вейрон, не сдержав улыбки. «Бери с них пример», — наставительно добавила Эмма, взяв его под руку. «Итак, где ты видел мордиша?» Порыв Бригитты проследить за рыжим кросхитанцем, сперва показался Эмме чистым безумием, но в итоге она всей душой наслаждалась неожиданной прогулкой. Стрекотали сверчки, и звезды светили так ярко. Розы благоухали, и их аромат словно раскрылся глубже в ночном прохладном воздухе. Бригитта зыркала по сторонам и была собранной, как охотничий пёс. «Может, он ушёл?» — предположила Эмма, и вздрогнула, когда широкая рука закрыла ее рот. ш ш, -ш! Леди Дракхайн вытянулась в струнку, высматривая что-то впереди. «Он там?» — тихо промычала Эмма. «Послушай, Бригитта, но если он что-то замышляет, что мы, две слабые женщины, можем ему противопоставить?» «Я изучала боевое искусство уркхушатце», — сказала Бригитта. Голос ее прозвучал совсем низко, как у мужчины. «Но он ведь наверняка воин», — с сомнением произнесла Эмма и обрадованно спросила, осененная идеей. «Послушай, а твое фамильное оружие с тобой?» «Я без него никуда», — протянула Бригитта. «Отлично», — кивнула Эмма. «Надеюсь, что мне все же не придется его использовать». «Разумеется», — согласилась Эмма. Я ведь не прошу, чтобы ты вонзала его в мордеша. Спасибо. Поблагодарила Бригитта и, прикрыв глаза ладонью, от чего-то застонала. Я ведь понимаю, что ранить человека это тяжело, морально. Ты просто не сможешь причинить физический вред. Поспешила успокоить подопечную Эмма. Но ты могла бы припугнуть его, если что, показать, пригрозить или даже оглушить. Если тихонько подкрасться сзади, широкая ладонь снова закрыла ее рот. Бригитта напряженно смотрела поверх кустов, и Эмма, тоже выглянув из-за колючих веток, увидела рыжего красхитанца, который кощунственно ломал розы королевского сада. Мордиш напевал какую-то мелодию, аккуратно складывая розы одна к одной. Собрав целую охапку, он осмотрелся по сторонам и направился ко дворцу. «Кажется, я знаю, кому предназначается этот букет», — прошептала Эмма, улыбнувшись. «Заговором тут и не пахнет». Прикрыв глаза, она вдохнула глубже. «А пахнет розами и горячим песком и свежестью. Ты чувствуешь?» «Это с озера», — глубоким низким голосом произнесла Бригитта, посмотрев на нее. «Там, наверное, так красиво ночью. Хочешь посмотреть?» «Конечно», — пожала плечами Эмма, — «но там ведь охрана». «Пойдем», — сказала леди Дракхайн и, взяв ее за руку, повела вперед. Вейрон уверенно шел вперед, запретив себе думать, зачем он это делает. Ночь была так хороша, а девушка рядом и вовсе прекрасна, и он заслужил немного отдыха во всей этой кутереме. «Посмотри-ка туда», — попросил он Эмму, и когда она отвернулась, позволил части своей сущности оторваться и устремиться ввысь. Мир словно раздвоился, и теперь Вейрон видел королевский сад сверху, запутанные дорожки лабиринтов, статуи и скамейки, фонтаны и... «Свейн?» «Все спокойно», — Заговорщицким шепотом произнесла Эмма. «Бригитта, может, не надо? Нас поймают!» «Не поймают», — уверенно ответил Вейрон, поворачивая в сторону и от жениха Эммы, и от охранника, не слишком-то несущего свою службу в лабиринте из роз. Он провел Эмму через весь сад, иногда замирая, чтобы позволить очередному охраннику уйти прочь, иногда делая крюк, чтобы обойти тех, кто остановился на пути. Ястреб парил вверху, и дорога к озеру лежала перед Вейроном, как на ладони. Он быстро подсадил Эмму, помогая перебраться через стену. Менталистка пискнула, как мышка, но потом ловко вскарабкалась наверх и, лежа на животе, протянула ему руку. «Давай, Бригитта, я вижу озеро!» Вейрон проигнорировал протянутую ему узкую ладошку и, подпрыгнув, подтянулся на руках. «Ты такая сильная!» — с восхищением прошептала Эмма, а ее зеленые глаза засияли восторгом. Вейрон спрыгнул на ту сторону и протянул руки к Эмме. Она сползла прямо ему в объятие, и он не удержался от того, чтобы прижать ее к себе на короткий миг. «Как красиво!» — выдохнула Эмма, повернувшись к озеру, и шагнула к водной глади, разлившейся перед ними черным зеркалом. Вейрон молча кивнул, не забывая смотреть на озеро сверху. Охранников здесь было немного. Он засек два поста и всего одного патрульного, который сейчас сидел под березкой метрах в трехстах, и раскуривал трубку. Взяв Эмму за руку, он направился правее, за россыпь крупных валунов, чтобы оказаться вне пределов видимости. «Вон там, видишь, маленькую искорку?» — прошептал он когда Эмма опустилась на камни, нагретые за день. «Это охранник». «Пойдем отсюда», — испуганно предложила Эмма, схватив его за руку, когда Вейрон уселся рядом. «Только пришли ведь», — пожал он плечами. «Ты хотела посмотреть». Эмма выдохнула и снова повернулась к воде. Лунная дорожка мерцала, разделяя озеро надвое. В камышах у берега квакали лягушки — Вдруг крупная рыбина выпрыгнула из воды и глухо плюхнулась обратно, отчего по воде разбежались круги, а лунные блики заплясали на волнах, как золотые осколки. Эмма сжала его руку сильнее. «Тут, наверное, отличная рыбалка», — пробормотал Вейрон, чувствуя себя немного скованно. «Это все очень походило бы на романтическую прогулку, если бы на нем при этом не было цвета охрона а девушка рядом» не считала его близкой подружкой, почти сестрой. «Бригитта!» — неуверенно начала Эмма и запнулась, словно подбирая слова. Вейрон невольно насторожился. Обычно она болтает, мне заткнешь. «Насчет красхитанца!» — продолжила она, отведя взгляд в сторону. «Что с ним?» — нахмурился он. «Он, кажется, влюбился в тебя!» — пробормотала Эмма, все так же избегая смотреть на него. — И когда ты играла в теннис, он подошёл ко мне с просьбой. — Как у них ловко получается просить? — недовольно проворчал Вейрон. — И не стыдно ведь. То плес им подавай, то... А что он просил? — Он хотел, чтобы я устроила вам свидание, — выпалила Эмма и посмотрела на него с лёгким испугом, опасаясь возможной реакции. — Нет, — коротко отрезал Вейрон. — На такое он ни за что не пойдёт. «Да, ты считаешь его врагом. Он и есть враг. Но он так трогателен в своей пылкой симпатии. Пусть засунет ее куда подальше. Так искренне умолял, да пусть хоть на коленях ползает. А тебе правда стоит научиться флиртовать», — не сдавалась Эмма, начиная сердиться. «У тебя навыки флирта, вон как то этого пня», — она указала на корягу неподалеку от озера. «Я ничуть от этого не страдаю», — ответил Вейрон. «Ты дала принцу пять», — вспыхнула Эмма, «как будто вы с ним приятели. Жена должна быть и другом, разве нет? Никаких свиданий с красхитанцами». «Если бы ты только слышала, как поэтично он тебя называл», — вздохнула Эмма, кажется, признавшая свое поражение. «Он сказал, что ты сурова, как скалы графства Дракхайн». «Стремительное, как водопад!» «Что?» — перебил ее Вейрон, насторожившись. «Когда этот рыжий успел побывать в графстве Дракхайн?» «Почем мне знать?» — насупилась Эмма. «Он больше ничего не говорил, не называл конкретное место, ущелье», — настойчиво допытывался Вейрон. «Мордишу нечего было делать на севере, если только отряды красхитанцев...» не ищут новые подходы, чтобы напасть неожиданно». «Он сказал, что ты ловкая, как горная коза», — угрюмо добавила Эмма. «Да, сравнение сомнительное, но нельзя требовать от дикаря многого». Вейрон нервно забарабанил пальцами по колену. В душе было тошно от мысли, чтобы пойти на свидание с Мордешем, но это кажется таким логичным выведать, что к расхитанцам понадобилось на севере» и где именно этот рыжий шлялся, а в идеале прощупать, не знает ли он об артефактах Селены. План вырисовывался сам собой. «Ты помогла принцу выиграть партию в теннис», продолжала увещевать его Эмма. «И это прекрасно. Тереза говорила, что он любит побеждать и очень азартен. Но потом ты разбила ему нос, и теперь нам надо исправить впечатление. Ты должна проявить себя нежной». «Чувственной женщиной, лёгкой и кокетливой». Вейрон лишь вздохнул. «Кстати, о творческом конкурсе, — оживилась Эмма. Ты говорила, что можешь станцевать». Она поднялась на ноги и осторожно выглянула из-за валуна. «Он ушёл», — сказал Вейрон. Охранник, заскучавший в одиночестве, скрылся в сторожке. И теперь рядом не было ни души. Ястреб парил над озером, и душа Вейрона невольно успокаивалась. Ночь была такой чарующе красивой, и звёзды с высоты птичьего полёта казались ещё ближе. Эмма подняла руки и медленно развела их в стороны, раскрываясь, словно цветок. Едва слышная мелодия разлилась над озером, и лягушки стихли, внимая. Менталистка танцевала, кружилась и двигалась плавно, словно лепесток, подхваченный ветром или течением реки. Вейрон смотрел во все глаза — почти забыв о том, что надо дышать. Эмма протянула к нему руки и улыбнулась. «Иди же ко мне!» — тихо прошептала она. «Потанцуем вместе. Смотри, растущая луна, она поможет тебе, подарит свои силы». Вейрон лишь покачал головой, не в силах вымолвить ни слова, а Эмма запрокинула голову к небу и вдруг воскликнула. «Там какая-то птица! Смотри, это...» Ястреб, Вейрон моргнул, сбрасывая наваждение. Вряд ли, ответил он. Может, сова? Эмма напряженно всматривалась в ночное небо, и он отправил ястреба еще выше, к самым звездам. Что за зрение у этой менталистки? В институте нам рассказывали, произнесла Эмма тихо, что на одном из первых отборов произошло несчастье. Невесты попросту перебили друг друга. Я злюсь на Эрену за ее методы, но, надо признать, лет триста назад это был бы детский лепет. Яды, кинжалы, стекло в больных туфлях, змеи, выпущенные прямо в постель. Вейрон невольно поежился. «Не люблю змей», — признался он. «Поэтому и было решено проводить отборы с помощью менталисток», — добавила Эмма. «Мы приносим клятву, как бы я ни пыталась влиять на тебя». «Дальше определенных границ я не перейду». «А можно узнать, где те самые границы?» — уточнил Вейрон. На его взгляд, с красными трусами она шагнула далеко за них. Эмма присела рядом с ним и вновь подняла лицо к небу. Звезды отразились в ее глазах, и Вейрон невольно задержал дыхание. «Кажется, улетела», — прошептала она и, вздохнув, положила голову ему на плечо. Одна невеста на том проклятом отборе утонула в этом самом озере. Неизвестно, был ли это несчастный случай, а может, бедняжка покончила с собой, ведь она не прошла в следующий тур, либо же произошло убийство. Но с тех самых пор, здесь, говорят, живет удивительная птица, перья у нее белые-белые, и лишь на груди — алое пятно, точно кровь. «В небе сейчас была другая птица», — пробормотал Вейрон. Голова Эммы всё так же лежала у него на плече, и он потёрся о её макушку щекой. Эмма вдруг повернулась и чмокнула его в щёку прямо через цветохрон. Поднявшись, направилась ближе к озеру. Присев у самого берега, она осторожно коснулась водной глади рукой и тихо заговорила. «Говорят, сама святая Селена любит это место, Бригитта. Можешь себе представить, сколько у святых забот!» «Сколько молитв поступает ежедневно обо всём на свете!» Эмма умолкла, подняв взгляд. На её губах появилась таинственная улыбка, а в глазах отражалась луна. Вейрон боялся пошевелиться, наслаждаясь моментом. Он и сам понимал Святую Селену, если та избрала именно это озеро для отдыха. Вот только вся магия этого места для Вейрона заключалась в Эмме. «Да». Девушка не знала, с кем общается на самом деле, но именно это позволило ему увидеть ее настоящую, искреннюю. Я вдруг подумала, Эмма опустила взгляд к Озеру, если бы у меня появился шанс говорить с самой Селеной сегодня, знаешь, чтобы я попросила у нее Бригитта мира во всем мире, предположил Вейрон, мимолетно улыбнувшись, любви, но не для себя. Эмма посмотрела на него, такая невероятно красивая сейчас, почти нереальная. «Я бы попросила любви для тебя. Я хотела бы, чтобы святая Селена помогла тебе раскрыть свое сердце навстречу настоящим чувствам, и чтобы эти чувства непременно оказались взаимными». Вейрон сглотнул и поднялся, протягивая руку Эмме. «Нам пора», — с легкой хрипотцой сказал он. «Лучше уйти пока». «Да, конечно», — спохватилась Эмма. «Ещё не хватало, чтобы тебя отчислили с отбора из-за этого маленького приключения. Прости, Бригитта, не знаю, что на меня нашло. Наверное, у этого места и правда есть магия». «Скорее всего, так и есть», — согласился Вейрон, сжимая в руке узкую ладошку менталистки и глядя сверху на озеро и его окрестности. «Сюда». Он вёл Эмму за собой тщательно выбирая путь и стараясь не обращать внимания на ту бурю эмоций, что всколыхнули в нем ее простые слова. Она пожелала любви для него или для Бригитты, неважно. Эмма не стала просить для себя, и в этом была она вся. Ловко подсадив ее на стену, он вновь подтянулся и перемахнул на другую сторону, затем осторожно спустив Эмму. На этот раз Вейрон старался не касаться ее, и настроение его падало с каждым шагом. Он был нечестен с ней, обманывал с самого начала. И она обязательно припомнит это однажды, когда придется сознаться во всем. «Бригитта...» — Эмма сама взяла его за руку. «Ты устала?» «Немного». «Я тоже, но ни за что не пожалею об этой прогулке. Знаешь, никогда не совершала ничего подобного. Спасибо». Эмма посмотрела на него настолько восторженно, что Вейрон не смог подавить улыбку. «Не за что». «Но мы никому не должны рассказывать об этом», — горячо шепнула она. «Это будет наша тайна». «Договорились». Вейрон в последний раз посмотрел сад глазами ястреба, но не заметил больше ничего подозрительного. Даже Свейн ушел. «Кстати, а кто твой жених, что его так беспрепятственно пускают в королевский дворец?» «Да и по саду он гуляет, как у себя дома». «Помощник королевского казначея», — помрачнела Эмма. «А что, он здесь? Ты видишь его?» Воспользовавшись тем, что Эмма отвернулась, высматривая Свейна, Вейрон вернул часть себя, на миг застывая. Мир схлопнулся, и звезды отодвинулись чуть дальше. «Нет, я видела его лишь однажды, когда он пытался тебя поцеловать», — ответил Вейрон. «Пойдем». У дверей комнаты их ждал лохматый букет роз, перевязанный шнуром от штор, и записка. «Леди Дракхайн с надеждой на скорую встречу. "М", эм", прочла Эмма, — все же в мордише есть нечто притягательное. Он по-мужски настойчив и не сдается. Это подкупает, не правда ли?» «Неправда», — буркнул Вейрон. «Но если ты настаиваешь...» «Да!» — радостно воскликнула Эмма. «Не бойся, я буду рядом, он не сумеет сделать ничего дурного. Лишь легкий флирт, томные взгляды, соглашайся». «Ладно», — процедил Вейрон с отвращением, заходя в покои. «Ура!» — сказала она, входя следом. «Я все организую в лучшем виде. Уединенное место, романтичный флер». Болтая, Эмма нашла вазу и поставила букет на самое видное место, на столик у камина, а потом подошла к Вейрону и нежно обвела его шею руками. «Ты замечательная!» — шепнула она и сладко зевнула. «Подумаем над творческим конкурсом утром, хорошо? Я встану пораньше и займусь этим». «Полагаюсь только на тебя», — смиренно согласился Вейрон, отступая. «Добрых снов, Бригитта, и помни, утром мы теперь завтракаем в постели. Давай я приду к тебе». «Закажу на завтрак что-то особенное, только не запирай дверь, а то сюрприза не получится». «Как раз тогда сюрприз и получится. Вот только приятный ли», — подумал про себя Вейрон. В спальне его ждал Донован, как всегда нагло развалившийся на кровати. Отчего-то сегодня это особенно рассердило Вейрона. Мало того, что рыжий красхитанец подбивает к нему клинья, Так еще и этот мелкий веснушчатый засранец вечно норовит улечься в его постель. «Встань — Встань! — рыкнул он, и Донован вскочил, как ужаленный. — Тебя долго не было, вот я и... — Занят был, — хмуро ответил Вейрон. — Есть что? — Ничего, — покаянно вздохнул парень, на всякий случай делая виноватое лицо. — А у тебя какие новости? О том, что он собирается на свидание с Мордишем, Вейрон говорить не стал. «Просто язык не повернулся сказать такое. Я думаю, что заговорщик может носить амулет при себе, защитив его блокирующей магией», — произнес он. «Вряд ли он оставит плетку Селены без присмотра. В тех покоях, что я успела смотреть, пусто. Вот только как обыскать всех невест и менталисток? И, кстати, можешь передать генералу, что одна из менталисток, Ирена Воблер...» «Собирает информацию куда профессиональнее, чем вся его тайная сеть шпионов». «Передам», — пообещал парнишка. «И о твоих затруднениях тоже». «О каких затруднениях?» — набычился Вейрон. «Ну, про то, что амулет могут носить при себе, и что ты не можешь обыскивать невест. Есть еще какие-то? Если у генерала есть идеи, что мне показать на творческом конкурсе невест, я с радостью выслушаю», — вздохнул тот. «А лучше уйду отсюда вместо тебя, а ты останешься здесь, выступишь». «Ну-ну, не горячись», — попытался успокоить его Донни и попятился, когда Вейрон шагнул к нему. «Все понял, все передам». Выпалил парень, уже сидя на подоконнике. «Спокойной ночи». Он исчез во тьме, а Вейрон подошел к окну. Неожиданное свидание с Эммой разбередило всю душу, Запах росы из сада проникал в спальню, и сердце билось громко и часто, не желая успокаиваться. Он так хотел поцеловать ее там, у озера, почувствовать нежность ее губ, вкус дыхания. Когда Эмма узнает правду, мало ему не покажется, это точно. Вейрон долго ворочался в кровати, не в силах уснуть. А потом белая птица с алым пятном на груди Велась над ним и что-то кричала, но он не мог понять, что.